Мюллер зашёл в свой кабинет и увидел Щерлица возле сейфа. "Ты что тут делаешь?" спросил Мюллер. "Трамвай жду", ответил Щерлиц. Мюллер спустился по лестнице и остановился и думает: "Какой трамвай в моём кабинете?" Возвращается обратно. Заходит в кабинет, Щерлица нет. "Дождался", подумал Мюллер.